Часового у дверей оказалось, и это поразило Неверова даже больше, чем незапертая дверь. За навигационным столом, заваленным звездными картами, сидели три человека. Их лица посерели и осунулись. Ленса среди них не было. Капитана Неверов мельком видел раза два в салоне кают-компании и теперь с трудом узнал в опустившемся старике в центре стола недавнего щеголя. Небритый, в расстегнутом кителе. Капитан Севастополя Игорь Рыбалка сидел, окутанный клубами табачного дыма, и его отсутствующий взгляд, направленный куда-то в пространство, не замечал вошедшего Степана до тех пор, пока тот не напомнил о своем приходе, захлопнувшейся дверью. Но даже после этого капитан не сразу обратил на него внимание. Реакции находившихся в штурманской рубке людей были настолько замедлены, что Неверов невольно подумал о наркотиках. Хотя подобное состояние могло быть следствием болезни, или сильного нервного потрясения. Наконец, мутные глаза капитана, затянутые сеточкой красноватых жилок, уставились на неожиданного визитера. «Кто вы такой? Как вы сюда попали?» «Если вы имеете в виду часового, то его давно нет у входа». «Надпись тоже пропала. На двери написано. Посторонним вход запрещен». Эту фразу произнес худощавый сорокалетний человек с нашивками первого помощника – Судя по его ехидному тону, он один из троицы сохранял самообладание. Надпись я видел. «Капитан корпуса безопасности Неверов». Коротко представился Степан, продолжая упорно двигаться к столу, несмотря на враждебные огоньки, вспыхнувшие в глазах первого помощника. «Интересно, откуда эта враждебность? В теперешнем положении им могла бы пригодиться любая помощь». «Здесь служебное совещание, и я вас не приглашал». Помощник, постепенно накаляясь, сверлил неверово сузившимися от сдерживаемого гнева глазами, и лишь один капитан не проявлял к происходящему ни малейшего интереса. «Что произошло с кораблем? Вы заблудились?» «Боцман, выброси отсюда этого человека и запри дверь!» Похоже, нормальные взаимоотношения людей на корабле кончились всерьез и надолго. Боцман медленно стал подниматься со своего места – И только тут Неверов понял, какой он огромный. В этом великане было, наверное, метра два росту. Сейчас, когда он выпрямился, его туша напоминала медведя, вставшего на задние лапы. У Степана не осталось ни малейшего сомнения в том, что этому человеку очень хочется буквально выполнить приказ первого помощника. Сделав вид, что не заметил угрожающей позы боцмана, Неверов пододвинул стул и непринужденно уселся напротив помощника. «Мне нужна информация. Я не собираюсь вмешиваться в ваши дела. Где штурман Ленц?» «Уже успели познакомиться?» «Я не потерплю своей команде соглядатаев Ленц арестован». «А «Разве мы его арестовали?» – спросил капитан, стараясь изобразить на своем лице недоумение. Он производил впечатление человека, не отвечающего за свои поступки. Неверов не знал наркотика, который мог бы вызвать такую заторможенную реакцию – К тому же, он не знал, как выглядел капитан в нормальном состоянии. Ситуация запутывалась и ухудшалась каждой минутой. «Так могу я встретиться с Ленцем?» – еще раз спросил Неверов. «Боцман, чего ты ждешь? Ты не слышал приказа?» Боцман медленно обошел стол. Теперь он стоял за спиной Степана, но тот даже не повернул головы. «Сударь, вы слышали, что сказал мой помощник? Вам лучше уйти». Он очень суровый человек. Он даже чаю не пьет в кают-компании. Сказав эту загадочную фразу, капитан отвернулся, словно неожиданно и полностью утратил интерес к происходящему. Неверов прекрасно понимал, что если уступит сейчас, то надолго потеряет контроль над ситуацией, оставив корабль в руках человека, который, возможно, воспользовался состоянием капитана, чтобы присвоить себе его полномочия. К тому же, весьма вероятно, что теперешнее состояние капитана – его рук дело. Это еще предстояло выяснить. А кроме того, ему так и не соизволили ответить, что же произошло с кораблем. Неверов сидел совершенно неподвижно, чуть сгорбившись, уставившись в полированную крышку стола и внимательно наблюдая за действиями боцмана, стоявшего за его спиной. Ему не хотелось начинать официальное знакомство с командой «Севастополя». но он не мог понять, чем вызвана агрессивность первого помощника. Что-то за ней скрывалось, и это что-то нравилось Неверову все меньше. Слишком многое зависело теперь от этой троицы, возможно, даже жизнь всех пассажиров лайнера, а потому Неверов сидел неподвижно, съежившись, словно прирос намертво к стулу. Со стороны он был похож на большую темную птицу. По такой позе, по всему его внешнему виду, Нельзя было предположить, какая стальная сила скрывалась в мышцах этого человека. Никто так и не понял, что случилось с боцманом, когда тот, потеряв наконец терпение, попытался вытряхнуть из-за стола накального посетителя.